869 Псалтырь в якобы древнем Египте. Сделаем ряд замечаний о псалтыри в якобы древних египетских текстах. Некоторые якобы древние египетские иероглифические тексты, по-видимому, заимствованы из церковнославянской псалтыри или наоборот, являются её более ранними редакциями. Так, например, в известной египетской книге мёртвых содержится стих, который в переводе египтологов звучит следующим образом: Он открывает восточный горизонт неба. Он светится на западном горизонте неба. Он удаляет меня так, чтобы я мог стать крепким. Мы перевели данный стих с английского издания Источник 179, где он имеет вид: He opens up the eastern horizon of the sky. He alights in the western horizon of the sky. He removes me, So » 179, 178 ith landa, Jung 15. O Anfang 11, htih water avez namun 4 t 숨do i foresh laqff duverndat tis 702 E Και is reagd si e zhefot se어서 o tem reminding. Se e dhu Billie atshkharie os sa tijos, os theshkharie a sh kommer s donk sm. Совпадение обоих выражений вряд ли можно считать случайным. Отметим, что стих из Псалтыри гораздо понятнее и чётче, чем предлагаемый предлагаемый египтологами перевод якобы древнеегипетского стиха из Книги мёртвых. Хотя при сравнении видно, что смысл очевидно тот же самый. Приведённый пример показывает, между прочим, что умение правильно читать отдельные иероглифы ещё не означает понимания подлинного смысла якобы древнеегипетского текста скажем, последовательность иероглифов картинок, изображающих упоминаты стих 102. А и, и вероятно была примерно такой. Восток, запад, удалить, крепкий, в смысле, смысле лишённый грехов, очищенный и укреплённый. Если переводчик приблизительно знает, о чём идёт речь, он поймёт смысл текста правильно. Если же нет, то перед ним возникнет слишком много разных возможностей проинтерпретировать данную последовательность иероглифов. В таком случае перевод, скорее всего, получится мутным или просто неверным. Вполне возможно, что Псалтырь или её часть первоначально была написана иероглифами. Если так, то естественно предположить, что старые переводчики Псалтыри с такого вот еврейского иероглифического письма на церковнославянский язык хорошо знали содержание текста, который переводили, поэтому они перевели его правильно. Их перевод и донесла до нас христианская традиция. А сам иероглифический оригинал был выведен из употребления и забыт, хотя и сохранялся на стенах египетских храмов и на старых папирусах. Сегодня египтологи находят его фрагменты в якобы древних египетских текстах и пытаются прочесть вновь, уже не имея заранее никакого представления о чём там идёт речь. Поэтому их перевод получается тёмен и малопонятен. Несмотря на то, что отдельные иероглифы, вероятно, переведены правильно. Сделаем ещё одно замечание по поводу возможной связи церковнославянской псалтыри и египетских иероглифов. В Сальтыри иногда мысль или образ повторяется дважды. Например, часто предложение состоит из двух половин, разделённых запятой, причём вторая половина повторяет первую, только другими словами. Конечно, это могут быть чисто песенные повторения. В песнях часто встречаются повторения, но, возможно, некоторые повторения в Сальтыри происходят от того, что отдельные её части были переведены когда-то на церковнославянский язык непосредственно с египетских иероглифов. Повторения одной и той же мысли разными словами могли возникать просто как различные варианты перевода иероглифов. Ведь перевод иероглифа, картинки, может быть, вообще говоря, сделан различными способами. Поэтому, вероятно, при переводе иногда повторяли одно и то же дважды. Один раз так, второй немного по-другому. В заключении отметим, что в церковнославянской псалтыре почти нет греческих слов «псалтыри». Что странно. Если бы она была переведена с греческого, как нас пытается убедить историки. Значит, псалтырь, вероятно, не является переводом с греческого. С другой стороны, псалтырь могла быть переведена с иероглифов. При переводе с иероглифов, в отсутствие заимствованных иноязычных слов, понятно, иероглифы передают, как правило, только смысл, не неся в себе звучания слов на другом языке. Кстати, в самом от церковнославянском языке, который в определённое время, вероятно, в XVII веке испытал заметное греческое влияние, присутствуют довольно много греческих слов. Диакон и иерей, дискус, антименс и так далее. Но в псалтыри повторим их почти нет, что вероятно свидетельствует о том, что церковнославянская псалтырь возникла раньше греческого влияния на церковнославянский язык. По поводу последнего заметим в скобках, что многие из греческих слов, пришедших в церковнославянский язык, при ближайшем рассмотрении оказываются старыми славянскими корнями перешедшими из славянского в греческий в более ранние времена. Как бы пожив некоторое время в греческом языке, славянские слова приобрели уже несколько иное звучание и стали восприниматься как нечто иностранное. Потом их заимствовали обратно. Такое происходит и в наши дни. В русский язык попали, например, слова «видео» — славянский корень, «вид» — видовой, «аудио» — от русского междометия «ау» — «слушаю», «слышишь ли», «резюме» — «слушаю». Краткое изложение смысла от церковно-славянского выражения «в разум», то есть «в итог», «в конец изложения». Смотрите, например, заголовок 44-го псалма. «Кавалер» — слово, обозначающее первоначально «всадник», то есть «благородный человек», буквально «кобыльер», «ездящий на кобыле». И так далее. Подробнее смотрите наш словарь «Языковых соответствий в хронологии 7». 8 6 10. Выводы. Итак, псалтырь, вероятно, в какой-то своей части была написана самим Христом. Она доносит до нас переживания Христа во время гонений на него, затем его возцарение и в последние дни перед казнью. Причём некоторые псалмы из старой церковнославянской псалтыри, возможно, являются даже не переводами, а оригиналами. Выше мы уже говорили о том, что Христос долгое время жил в России и, скорее всего, хорошо говорил по-славянски. Даже его предсмертные слова были произнесены сразу по-славянски им, а не переведены с других языков.